Владимир Кретов. Легенда. Книга 5. Глава 1. Мы строили, строили и наконец построили. Потребовалось неделя на то, чтобы починить замок. И самое интересное, что в настройках самого замка пишется, что он восстановлен на процентов. Вот только выглядит это это надо иметь сильный талант чтобы сделать шпили моих башен настолько кривобоко, Особенно первый построенный шпиль. Кирпичная кладка на нем не впопад и разного цвета. Где они вообще умудрились взять столько кирпичей разных цветов? Я, как зашел в игру и увидел, что они тут без меня наворотили, мне захотелось сразу же придушить инженера. Если существует ад, для перфекциониста, то я сейчас нахожусь именно в нем. Этот высший бес, когда оправдывался после первой кривой башни, начал лепетать, как бесенок. «Что ругаешься, хозяина? Стоит ведь?» И ведь правда стоит, с наклоном в 10 градусов. Правда, но стоит. Блин, и ведь уже не разобрать то, что построено. Во всяком случае, сейчас мне здесь каждый день дура. Эх, зря я на инженерную каску повелся. Я взял высшего беса за его шлем-каску и развернул к построенному шпилю. А что криво стоит, не видишь. А что кирпич не попадает в цвет, тоже не видишь. Инженер взмолился. Не ругайся, хозяина, у меня пока скилл слабая. Я выдохнул. Действительно, а что еще я хотел от того, то только на днях умение строителя получил. Ладно, поднимай свой скилл, «Но только попытайся все сделать максимально хорошо. Понял?» Инженер истово закивал своей головой, но, учитывая, что его каска была в моих руках, то покивал он прямо внутри каски. «Блин, она же ему даже не по размеру. Видать, не только инженеры у меня тут рукастые, но и кузнецы хорошие». Сбоку услышал настоящий громоподобный хохот. Скосил глаза, и это узол надрывался, глядя на кривой шпиль. «Кто ж так строит-то?» Я постучал костяшками пальцев по шлему каски инженера. «Вот он так строит, но обещает исправиться». И, обращаясь к высшему бесу, «Обещаешь? Обещаю, хозяина!» Гном хохотнул. «Алевтина Сергеевна, которая преподавала по сопромату у меня, от таких художеств инфаркт бы заработала». Меня осенило. Я вкратце поинтересовался у Узула. Слушай. «А к хозяйственной части ты как относишься?» Тот пожал плечами. «Нормально, я ж гном». «А возглавить всю эту часть не хочешь?» Игрок удивленно поднял брови, а я продолжил агитацию. «Будешь вообще всей хозяйственной частью заведовать? И инженером вот этим вот?» Я опять постучал костяшками по каске инженера. «И кузнецами, майнерами, вообще всеми?» Да и хозяйственную часть управления замком на себя тоже можешь взять. Ракета все же командир военного подразделения. Узол почесал затылок. Да вообще я с радостью, а то без дела все равно сижу. Я оклад тебе сделаю. Какой сейчас оклад нормальный в кланах, не знаешь? Гном радостно закивал. Не знаю, но оклад это было бы здорово. А то есть у меня определенные затруднения, финансовые. Я прикинул, сколько сейчас более-менее хорошая зарплата. Чтобы и за доступ к игре платить, и жить можно было нормально. Не, учитывая, что гному предстоит и много ответственной работы, и чтобы соблазнов не было воровать, конечно, нужно назначить сумму повыше. Будешь получать 100 золотых в месяц. Устроит? У гнома округлились глаза. То есть сто тысяч рублей? Да. Я, наконец, опустил каску инженера, И протянул руку к гному договорились договорились гном пожал мне руку с очень довольным видом фух ну вроде как хорошо получилось и человека пристроил и направление которое без присмотра не оставишь тоже закрыл точно теперь надо еще барлона заставить финансами заниматься он бежал от финансов ко мне за приключениями но в его случае от финансов не убежишь Хе -хе. не не убежишь Торил моим мыслям тоже похихикивающий хомяк. Правда, тут же недоуменно замер. А зачем от них бегать? Он что, дурак, что ли? Первым делом, после того, как починили замок, мы отправили горгулий на разведку, чтобы найти подходящее место для фарма. И уже через несколько часов альбатрос вылетел из каньона у подножия километровой высоты высоту горы. Все предгорье было заполнено мобами семисотого уровня. Я решил, что нападать на них мы будем прямо из замка. Гаргулии — авиация, бесы на стенах с луками, и только демоны-воины будут спущены вниз и отсиживаться в сторонке до тех пор, пока мобы не будут разбиты. Их задача — набирать уровни, пожирая тела мобов. Это для среднем, Для инферно у них высокий уровень для легиона, а по сравнению с моими бойцами они сильно слабы. Как только демонов-воинов спустили вниз — и оставили их в ста метрах от мобов. Ко мне, пока я обозревал все это со стены, подошел первый и, поклонившись, произнес. Хозяин, есть важный разговор. Первый. Ты ли это? Впервые ты ко мне так подходишь? Интересно. Слушаю. Высший бес поглядел по сторонам и, понизив голос, сообщил. Хозяин, у нас зреет бунт. Что? В новой части легиона. Они не поняли, как вы их прошлого командира убили. Не верят в вашу силу. Начинают роптать. Подговаривают высших бесов с горгульями. Те не слушают, но ситуация накаляется. Нужно ваше решение. Вот так вот, блин. Эх, пока дни проблемы от этого пополнения. Но ничего. Нужно разбираться с бунтом, причем срочно. Зачинщик у них там есть. Двое. Им еще Ктул имена дал. Поэтому чувствуют себя командирами. Как их зовут? Бульберук и Тхршо. Это интересно. Он их похвалил или наказал так? Ну и имена. Пошли, покажешь их. Да, хозяин. Я спрыгнул со стены и тут же включил полет, тихо приземлившись на ноги. Первый же спустился с помощью двух горгулей. Веди. Высший без кивнул и бодро пошагал в сторону стоянки полуторатысячной пехоты, а я пошел за ним. Когда мы дошли до толпы, никаким строем там и не пахло. Первый, не снижая скорости, пошел сквозь бойцов. Те охотно, но расступались перед нами. Я понял, что мы пришли, когда увидел двух демонов-бойцов, которые возлежали на каких-то шкурах. Вокруг них суетилась пара бесов. Несколько демонов-бойцов сидели от этих двух невдалеке. Их свита, что ли? А остальные воины-бойцы стояли на расстоянии полукругом. Хм, почему бесов первый не забрал к себе к стрелкам? Ладно, сейчас во всем и разберусь. Когда мы подошли, все вокруг затихли. Только двое бесов по-прежнему что-то делали перед демонами-воинами. На них пшикнул кто-то из свиты, и бесы, поджав уши и хвост, отошли в сторону. Когда Бульберук и Тршо увидели первого, чуть дернулись, но, увидев и меня, переглянулись и развалились на своих шкурах дальше. Один из них бросил. «А, командир!» Махнул мне лапы и продолжил. «Ну, привет!» Второй даже не сказал ничего. Так что-то я начинаю закипать. Посмотрел в сторону того, который меня поприветствовал, а я процедил ему сквозь зубы. Ты хоть поздоровался? Я хотел было взяться за Гаврюшу, но тот понял меня без слов, сам спрыгнул с меня в сторону второго в конец попутувшего демона. Я спокойно повернул голову в его сторону, как только моя шея закончила поворот, вальяжно разлегшийся демон взорвался кровавыми брызгами. А вот ты, нет. Добавил я в его сторону. Толпа вокруг чуть отпрянула. Свита повскакивала со своих мест, а оставшийся в живых главный заводила, сидел с широко распахнутыми глазами и молча открывал рот. «Встал! Или тебе надо, чтобы первый пинком помог?» Демон перевел ошарашенный взгляд на меня, покачал головой и, рефлекторно прикрыв зад лапой, вскочил на ноги. «Ага, видать, уже получал пендель от первого». Я указал пальцем направо. «Все расступились! Тишина. И только видны хлопки глаз. Не догоняют, что я от них хочу. Ну да, в армии не догонять надо, а выполнять приказы. А лишь потом задавать вопросы. Быстро! Демоны зашевелились и начали расступаться в стороны, открывая вид на гору. Гору видите? Демоны-бойцы молча покивали, как завороженные бандерлоги. Мобов видите? Опять покивали. Ну а как их не видеть? Их там тысяч пять по всему предгорью. Смотрите. Я активировал полную версию божественного умения, а не урезанную, как раньше. Как раз пришло время опробовать, на что она способна. Я потянул гору на себя. Это небольшая гора всего в километр высотой, но это все же гора, оси люли. Сначала она пыталась сопротивляться, но в один момент что-то грохнуло, и гора резко двинулась ко мне. Мобы, увидев такое дело, все разом застыли, смотря на надвигающуюся опасность. Потом, видимо, осознали, что что-то не так, и попытались бежать, причем в нашу сторону. Но гора с неимоверным грохотом двигалась быстрее, хороня под собой все новых и новых сотен мобов, при этом за секунду преодолевая несколько десятков метров. Да, лут после такого не соберешь. Бегущие в нашу сторону не успели сблизиться и на 50 метров, как гора проехалась по последним мобам и застыла всего в метрах сорока от моей армии. Я отмахнулся от вылезшей таблички с опытом. Ох, выглядело эпично! Меня уж самого пробрало до печенки! Что уж говорить про моих пехотинцев!» Медленно, во все стороны, стали подниматься клубы пыли. Что-то они задержались. В полной тишине очень громко сглотнул заводила. Я перевел на него взгляд. Он аж побледнел, а в глазах ужас плескался. «Тебя как зовут?» Демон рухнул на колени и пополз ко мне. «Да что они, все чуть что на колени бухнутся норовят!» «Встань!» Демон-боец замер на месте и закрутил головой. «Ты тупой, что ли? Встань, говорю!» А вот теперь демон закивал и вскочил на ноги. «Как зовут?» «Хорошо!» «Ой, блин! Второго уже проще как-то звали. Не того убил. Теперь с его именем мучиться. А может, его тоже того? Жестко казнить ни одного, парочку. Будут лучше первого слушаться». Видать, что-то на моем лице отобразилось, потому что демон опять рухнул на колени с криком «Хозяин, пощади!». Опять пополз ко мне. «Ага, уже хозяин, значит. Встань!». Теперь два раза уговаривать не пришлось. Хорошо, тут же вскочил на ноги и начал пожирать меня преданным взглядом. Я указал большим пальцем на высшего беса за моей спиной. «Выполнять все указания первого, как мои собственные. Навести дисциплину. Проверю лично». «Если меня не устроит...» — я перевел указательный палец на ошметке второго зачинщика. «Ты понял, что будет?» Хорошо, глянул на останки своего приятеля, побледнел еще сильнее и бешено закивал головой. «Да, хозяин, все будет в лучшем виде, хозяин!» Я перевел взгляд на первого. «Ну, давай дальше ты сам, командуй!» Первый плотоядно улыбнулся и медленно поклонился. Я же, использовав полет, медленно полетел к замку. Очень даже неплохо вышло. А главное, надеюсь, что вопрос с бунтами теперь окончательно решен. Интерлюдия первая. Ну что хорошо, доигрался? А я тебе говорил, что хозяин не потерпит твоих выкрутасов. Ты и Бульберук все время ходили по лезвию ножа. Ты устоял, а он, как видишь, нет. Демон-боец еще раз посмотрел на шметки от своего бывшего товарища. И его немного передернуло. Между тем первый продолжал. «Это ты от меня лишь пенделя получал, а хозяин жестко карает за непослушание. Из чего ты вообще взял, что хозяин слаб? Он же убил твоего бывшего командира, высшего демона!» Тхаршо с виноватым видом начал оправдываться. Дослух «Да слух такой прошел, что он не своей силой победил, да и выглядит он слабым, совсем не как демон!» Первый покачал головой. «Глупый ты еще, хорошо. демон Демон-боец вскинулся, но, посмотрев на высшего беса, тут же потух, опустив глаза. «Хозяин, мастер перевоплощений. Только я видел его под четырьмя разными личинами, если не больше. Так что вид далеко не главное. Ясно тебе!» Хорошо задумался секунд на десять, а затем спросил. «А если у него разные личины, как его отличить тогда?» Хвост первого нервно дернулся. Есть секретное слово. Какое? Не заслужил ты пока его знать. Первый внимательно смотрел своего собеседника. Но чтобы больше никогда не спутал хозяина с каким-то слабаком, я тебе скажу — Арангутан. хорошо помолчал еще секунд пять. Что оно значит? Первый пожал плечами. Не знаю, но звучит надежно. Раз хозяин использует его, то, скорее всего, это имя... Какого-то очень сильного демона в прошлом. Демон-боец покивал головой. «Да, звучит сильно!» Первый ухмыльнулся. «И, кстати, по поводу слухов». Высший бес приблизился ближе и понизил голос. «Я недавно был во Влааргрме. Набрал себе немного бесенят. Так вот, узнал у стражника, что Вельцвул ищет одного старшего мериноса, по описаниям похожего на первую личину нашего хозяина. «Ого! вельзевул, А ищет зачем?» Говорят, что в последнее время они с Пифоном заключили какой-то союз. Но Пифон перешел дорогу нашему хозяину. Демон-боец от возбуждения замахал нервно хвостом. «И?» И наш хозяин просто прихлопнул Пифона. Хвост хорошо замер на месте. «Архидемона?» Первый дал ему затрещину. «Ты чего решь?» — демон-боец переспросил тише. — Архидемона. — Именно. Вот Вельзевул и ищет нашего хозяина, чтобы принести голубочайшие извинения и заверить, что, несмотря на союз, он дорогу нашему хозяину переходить не хочет. — Элло! Вид демона-бойца был совершенно потерянным и даже жалким. Первый самодовольно ухмыльнулся. — Так-то! А то служить буду сильнейшему. Ты так одному из сильнейших служишь. «Понял теперь». Тхаршо все с таким же обалдевшим видом кивнул. «А теперь строй своих бойцов. Карагули отдельно. Их определим к ракете. Бесов я забираю себе в лучники. Всех твоих бойцов будем постепенно экипировать и прокачивать». Первый указал на толпу за спиной Тхаршо. «Приступай». Демон-боец хотел что-то спросить, но первый заорал. «Что стоишь? Быстро!» Тхаршо аж подпрыгнул и, крикнув «Есть!» побежал выполнять приказ.